Глава 33. В качестве наших преподавателей выступали не только сотрудники Джерсийского зоопарка. На один день специально, чтобы прочитать лекцию по какой-то особенно заковыристой теме, к нам прилетела Виктория Смит из Лондонского института зоологии. Количеством званий и титулов она могла поспорить с Леонидом Ильичем Брежневым. Но если Леонида Ильича хоть и с трудом, но все-таки можно было понять, то речь Виктории была для нас недоступна совершенно. Стыдно сказать, но я так и не понял, о чем была эта лекция. Слайды, которыми сопровождала Виктория свой спич, изображали какие-то палочки и кружочки. Иногда они представлялись мне вирусами, а иногда хромосомами. Ханна, для которой английский язык был родным, глядела на Викторию как сельдь на кита. Самое разумное, что можно было сделать в такой ситуации, это не упустить случая и всхрапнуть. И многие его не упустили. Только трое из нас упорно пытались уловить в речи Виктории знакомое слово. Однако знакомых слов не было. Связь между аудиторией и докладчицей отсутствовала. И докладчица это, в конце концов, поняла. Она замолчала и удивленно посмотрела вокруг. Шесть человек из девяти спали. Остальные сидели с открытыми ртами и явным недоумением на лицах. Виктория нервно забрабанила пальцами по кафедре. Звук этот смутно отразился в мозгах спящих. Наянга дернулся, но не проснулся. «Есть вопросы?» — спросила Виктория. Вопросов было много. Прежде всего, хотелось спросить, о чем эта лекция. Но задавать такой вопрос было как-то неудобно. Я видел, что отсутствие понимания у студентов Викторию огорчает. Это действительно неприятно. Человек из Лондона летел, чтобы нам о своей работе рассказать, а мы его и спросить ни о чем не можем. И так мне обидно стало, что я решил все таки хоть что-нибудь сказать. И поднял руку. «Пожалуйста», — обрадовалась Виктория. Я встал. милиса насторожилась, надеясь хотя бы из моего вопроса понять, про что лекция. Виктория несколько раз кивнула, подбадривая меня. Я очень желал спросить, а ей сильно хотелось ответить. Но поскольку вопрос свой я сформулировал из того, что не понял, то докладчица, как ни старалась, ответить на него не смогла. Лишь много позже я понял, насколько увлекательной, я бы даже сказал, захватывающей была тема той лекции. Но изложить ее можно только таким строгим научным языком.